Глава 6. Ослабляя хватку страха. Выживают не самые приспособленные, но те, о ком заботились больше всего. Луис Газалина. В одной далёкой стране разнеслась молва о святом человеке, чья способность к магии была так велика, что он мог облегчить самое ужасное страдание. Но чтобы добраться до его убежища и обрести исцеление, страждущим надо было пробираться через густые леса и опасные горные перевалы. Те, кто выдерживал путь, добирались до хижины, с вытово полностью выбившись из сил. Он вёл их к освежающему ручью и предлагал чай, а потом сидел с ними в молчании, любуясь соснами и небом. Потом он брал с пришедшего клятву молчать о том, что произойдёт между ними дальше. Как только тот брал обед, мудрец задавал простой вопрос: Что ты не желаешь чувствовать? Страдания из-за сопротивления страху. Если вы оказались в ловушке эмоциональной боли, то вопрос Светово может показаться странным или даже оскорбительным. Но если вы всё же задумаетесь, то можете заметить сопротивление окружающей боль и страх почувствовать настоящий страх. Если страх особенно силён, мы боимся утонуть в нём, боимся, что он уничтожит нас. Поэтому в той или иной степени наш нацеленный на выживание мозг побуждает нас отсечь болезненные эмоции в теле. Мы хороним или притупляем чувства и отвлекаем себя мыслями. Но отстраняясь от страха и других болезненных эмоций, мы также отстраняемся от полного присутствия и полноты жизни. Мы отдаляемся от своего разума, творческих способностей и способности любить. Иногда наше нежелание переживать чувства проявляется как депрессия. Иногда принимает форму хронической тревоги или раздражения, когда наши мышцы всё время напряжены, и мы принимаем то, что я называю позой вечно беспокоящегося. Оно может проявляться как одиночество, беспокойство, скука или ощущение того, что мы живём на автопилоте. И часто оно проявляется как зависимое поведение. Как бы оно ни выражалось, сопротивление страху погружает нас в транс. Помните о круге осознавания в первой главе? Всё, что над линией, находится в пространстве осознавания, а всё, что под ней нет. Сопротивляясь страху, мы частично живём под линией, отождествляя себя с этим чувством и отрезая от полной ясности и присутствия. Непроработанный страх формирует наши убеждения, решения и действия. Страх, который мы не готовы почувствовать, контролирует и ограничивает нашу жизнь. Одна подруга рассказала мне такую историю. Её шестилетнему сыну всё время снился кошмар, в котором за ним гнался монстр. Он был большой и чёрный, и неважно, как быстро бежал малыш, чудовище всегда было прямо за его спиной. Сон был таким пугающим и столь частым, что ребёнок боялся засыпать. Однажды вечером моя подруга взяла его за руку и сказала: "Знаешь, если монстр появится и этой ночью, попробуй кое-что сделать. Вместо того, чтобы убегать, повернись к нему и посмотри, как он выглядит. А потом расскажи мне, хорошо?" На следующее утро сынишка радостно вбежал к ней в комнату. Он повернулся лицом к чудовищу, и оно оказалось не настоящим. Это был просто плохой парень-переросток из его любимой видеоигры, и когда мальчик посмотрел ему в лицо, тот растворился. Но, конечно, можете мне возразить: легко посмотреть в лицо воображаемому чудовищу и наблюдать, как оно растворяется. Но как насчёт настоящих опасностей? Неважно, присутствует ли реальный риск или нет, если мы открываемся эмоциональной боли. Это позволяет нам подняться над линией осознавания и получить доступ к нашей природной гибкости. Благодаря этому проявляются наш здравый смысл, и ясность, мудрость и сострадание. Бегство только усиливает переживаемые чувства беспомощности и страха. В силу того, что наши избегания страха это по большей части неосознанная привычка, бессознательная, требуется решимости и присутствия, чтобы повернуться к нему. Практика четырёх шагов поможет нам сделать поворот на 180° градусов. Сначала мы распознаём и принимаем страх, позволяя ему быть, а потом делаем своё присутствие более глубоким. Это уменьшает силу страха. С практикой мы открываем, что когда исчезает сопротивление, то уходят и демоны. Мы всё ещё можем испытывать страх, но уже находимся над линией осознавания, заново соединённые с большим пространством присутствия и сострадания к себе. встречая страх с практикой четырёх шагов. После однодневного семинара по практике четырёх шагов и работе со стрессом ко мне подошла Бриана и попросила помощи в решении личного вопроса. Она недавно стала вице-президентом по маркетингу в большой корпорации, но её подавлял президент компании, который решительно отсекал всех, кто тратил попусту его время. Он вёл еженедельные совещания, которые Брианна описала как пытку, парализующую мозг. "Я не должна волноваться о своей компетенции", сказала она. "Меня наняли, потому что на прошлом месте работы я получила отраслевую награду. Но в этой компании совсем другая атмосфера. Очень корпоративная, и другие вице-президенты фактически игнорируют меня". Каждый раз, когда я прихожу на работу, у меня начинает крутить живот, и я задаюсь вопросом, долго ли протяну здесь. Думаешь, практика четырёх шагов поможет мне? Посоветовав Бриане практиковать четыре шага в течение пары минут перед каждым собранием, я предложила ей выполнить эту практику вместе. Для начала я спросила, что она ощущает перед этими встречами. Утром того дня, на который запланировано собрание, я ощущаю, как нарастает тревога. И впадая в эту суетленную суету, пересматриваю отчёты и делаю пометки. Ничего по-настоящему продуктивного. Я улыбнулась, потому что это чувство было мне хорошо знакомо. Хорошо. Тогда перед тем, как приступить к практике четырёх шагов, представь, что нажимаешь на паузу и останавливаешь всю эту суету. Брйанна закрыла глаза и представила себя за столом за полчаса до начала собрания. Сделай паузу, сказала я. Первым делом ты должна распознать тревогу и принять её. Она кивнула, и я добавила: "Теперь что ты видишь, если перенесёшь внимание из заинтересованности на ощущения в теле?" Приступив к исследованию, она пробормотала: "Рот пересох. Скованность в груди. Сердце колотится. И вот да, крутит живот." Я предложила ей положить руку на область живота и направить туда дыхание, делая длинные, медленные вдохи и выдохи. Это должно было помочь ей сделать дыхание более устойчивым и сохранить соединение со своим страхом. Теперь она должна была спросить эту испуганную часть себя, что ей больше всего нужно. Спустя мгновение Брайанна посмотрела на меня с удивлением. Страху необходимо чувство принятия. заверение, что он просто часть чего-то, и в нём нет ничего страшного. Итак, забота, которая требовалась испуганной части Брианн, заключалась в принятии. Я спросила её, как на это реагировала мудрая и добрая часть её существа. Могла ли она как-то признать эту уязвимость? Брианн сидела неподвижно, делая медленные вдохи и выдохи, рука на животе. Потом кивнула. Я только что сказала ей, что всё в порядке. Она принадлежит мне. И стало легче. Я действительно чувствую себя более расслабленной. Послание Брианны было поистине исцеляющим и мудрым. Мы подобны океану. Сквозь нас проходят волны разнообразных эмоций, и все они принадлежат нам. Они часть нас. Когда мы сталкиваемся с трудными чувствами, такими как обида или страх, и признаём, что они часть нас. Возникает естественное ощущение принятия, и мы более спокойно воспринимаем свои переживания. Теперь Брянна выполняла четыре шага перед каждым совещанием. Она делала паузу, потом распознавала и принимала страх, исследовала его, дышала с ним, положив руку на ту область тела, где он ощущался наиболее сильно, и предлагала себе утешительное: всё в порядке. Это часть меня. Если она чувствовала всплеск тревожности во время собрания, то просто дышала вместе с этим чувством и принимала его. 3 месяца спустя Брианна рассказала мне, как у неё дела. Её напряжённое отношение к президенту не исчезло, но тревога уменьшилась. Более того, всё это перестало казаться столь уж значимым. Я уже не так пугаюсь, когда начинаю чувствовать тревогу, и больше не воспринимаю это столь лично, сказала она. Я так отчаянно боролась с этим, но теперь спокойно отношусь к страху и беспокойству. То, что я принимаю их, позволяет моему уму расслабиться. Это по-настоящему освобождает меня. Бrianна переживала плоды практики четырёх шагов в своей профессиональной жизни. Когда мы оказываемся в сложной ситуации, тревога кажется очень личной. Этокий негативный комментарий в адрес самого себя. Практика четырёх шагов ослабляет это отождествление, и тревога перестаёт быть эмоцией, которая определяет и захватывает нас. Она становится чем-то знакомым. Неприятно, но уже не проблема. Бrianна рассказала, что договорилась о встрече с президентом компании и предложила рискованную, но интересную маркетинговую стратегию и получила его поддержку. Она также заключила дружественный союз с одним из коллег и начала сближаться с парой других. И знаешь, сказала она. Я сейчас испытываю воодушевление, смешанное с тревогой. Я на пределе, но я расту. Когда возникает тревога, она заставляет нас считать, что с нами что-то не так, и нам нужно действовать ради своей защиты. Но, как сказал Марк Твен, на самом деле самые плохие вещи в моей жизни так и не случились. С практикой мы начинаем быстро улавливать эту привычку ожидать неприятностей. искать причины для беспокойства. И тогда мы говорим себе: "Это просто тревога. Всё в порядке. Это часть меня". И постепенно снимаем себя с крючка укоренившегося шаблона эмоциональной реакции. Когда страх слишком силён. И хотя тревога Брианны подрывала её рабочее настроение, у неё всё равно было достаточно присутствия и сосредоточения для практики четырёх шагов. Но когда страх становится слишком острым, и мы впадаем в панику или ощущаем беспомощность, у нас уже не получается обрести такое присутствие. В такие моменты попытка обратиться внутрь себя и исследовать своё переживание может снова вызвать травму или усилить страх. Нас выталкивает из нашего окна толерантности. Этот термин ввёл в оборот психиатр и автор книг Дэниел Сигел. И во стоит знать всем, кто борется со страхом, яростью или другими сильными эмоциями. У каждого из нас есть своя зона или окно толерантности. Вы наверняка замечали, что ваша стойкость меняется день ото дня. Она снижается, когда вы в течение длительного времени подвергаетесь стрессу, и увеличивается, когда всё идёт хорошо. Хорошие новости заключается в том, что при любых обстоятельствах вы можете расширять свою окно толерантности. Или, как называют это психологи, степень аффективной толерантности, выполняя практику четырёх шагов. Но вы не можете практиковать, если оказались за пределами этой зоны. Мне очень нравится ещё одно изобретение Дэна Сигела. Модель мозга, благодаря которой нам становится гораздо легче понять этот очень сложный орган и наши реакции на стресс. Она позволяет наглядно объяснить, что происходит, когда нас захватывают эмоции. Подручная модель мозга. Попробуйте сами. Поднимите руку и сожмите кулак, прижав большой палец к ладони, а остальные четыре пальца положите поверх него. Это ваш мозг. Ваше лицо находится перед костяшками, а тыльная сторона ладони это ваш затылок. Теперь в мгновение снова раскройте ладонь. Ваше запястье это спинной мозг. Нижняя часть ладони ствол мозга. ваш согнутый большой палец лимбическая система вашего мозга ствол мозга ответственен за основные функции организма такие как дыхание и теплорегуляция уровень нашего возбуждения и инстинктивные реакции такие как бейби -бей ги замри лимбическая система расположенная глубоко в мозге это наш эмоциональный центр и работает в тесной связи со стволом мозга вызывая наши реакции и ответы как объясняет сигель Лимбическая система сосредотачивается на крайне важном вопросе: это хорошо или плохо. Там же формируются и хранятся воспоминания. Большая часть этой активности происходит бессознательно. Если вы снова сожмёте кулак, то увидите верхний слой коры головного мозга. Это самая недавно развившаяся часть мозга, которая позволяет нам ориентироваться в пространстве, времени, логически мыслить, планировать и представлять. Префронтальная кора область прямо за вашим лбом, тянется от костяшек до кончиков пальцев. Прижмите кончики пальцев к ладони и обратите внимание на то, что они связывают все части мозга. Эта область посылает и получает послания, которые определяют нашу жизнь. Медиальная префронтальная кора это свидетель. Она обуславливает нашу способность к внимательности, эмпатии и состраданию. Благодаря ей мы способны участвовать в сложных взаимодействиях. И это та область, которая может успокоить или подавить реакции примитивного мозга, нацеленного на наше выживание. Если вы находитесь в спокойном и устойчивом состоянии, все части вашего мозга эффективно взаимодействуют. Доктор Сигел называет это состояние интеграцией. Скажем, вы везёте ребёнка в школу, и вас подрезает другая машина. Лимбическая система и ствол головного мозга реагируют так быстро, что вы нажимаете на тормоз прежде, чем полностью осознаете происходящее. Потом чувствуете, как вас захлёстывает волна страха и гнева. Но теперь префронтальная кора шлёт вам успокаивающее сообщение: "Да, опасность была близка, но теперь всё в порядке". Постепенно вы возвращаетесь в нормальное состояние. Но если вы находитесь в стрессе или травмированы, Префронтальная кора может не справиться с подавлением реакции лимбической системы. Страх и гнев берут верх. Например, вы можете громко выругаться и испугать ребёнка. Вообще, когда нами управляет та часть мозга, что ответственна за выживание, мы легко можем причинить вред себе и другим. Подручная модель мозга демонстрирует, как это происходит. Сообщение опасность-беда поднимается из ствола головного мозга в лимбическую систему. Поскольку ваша префронтальная кора, четыре пальца закрывающая большой палец, уже перенапряжена, она выключается. У вас буквально срывает крышу. Уровень возбуждения остаётся заоблачным, и вы теряете способность к здравому мышлению, эмпатии, моральным оценкам и другим внутренним ресурсам, на которые мы полагаемся, стараясь жить мудро. Когда мы отрезанны от своей естественной способности к внимательности и самосостраданию, Нам нужно найти способ успокоить свои системы и снова прийти в нормальное состояние. Нужно найти путь к интеграции и устойчивости. Именно тогда мы обращаемся к шагу заботы, и он ведёт нас к исцелению. Проявление заботы при сильном страхе. В пятой главе мы рассматривали, как шаг заботы позволяет нам работать со стыдом. Когда это чувство поглотило нас, прежде всего необходимо поверить, что мы достойны любви, что мы значимы. Благодаря практике четырёх шагов, мы учимся находить источник любви, большее, чем мы сами. Источник, который поможет нам поверить в то, что мы хорошие и достойные люди. Когда страх выталкивает нас из окна толерантности, наша срочная потребность заключается в том, чтобы обрести чувство безопасности. В этом случае для эффективной работы с четырьмя шагами до начала практики нам нужно обрести чувство защищённости и внимательность. Вот почему я часто рекомендую начать с шага забота. Это позволит укрепить ваш внутренний ресурсный якорь. Обратиться к этому шагу можно также в любой момент медитации, сделав для него паузу. Вы можете спросить: "Но ну, я думал, что забота это последний шаг". Действительно, обычно это так и есть. Но когда мы сталкиваемся с травмой или особенно сильными страхами, не стоит начинать с шагов принятия и исследования. Более того, иногда это просто невозможно. В этом случае необходимо изменить последовательность шагов. Если мы с самого начала, благодаря заботе, обретём чувство безопасности и связи, практика скорее приведёт к исцелению. Один из подходов к шагу заботы заключается в том, чтобы направить внимание на тело и дыхание. Или же, как я описывала в пятой главе, можно обратиться к своему ресурсному якорю. К тому слову, образу, объекту или жесту, который поможет вам соединиться с вашим внутренним источником любви и заботы. Если вы определили для себя этот ассоциативный якорь, то сможете получать доступ к ресурсам даже тогда, когда находитесь большей частью ниже линии сознавания. Но если мы стремимся к устойчивым изменениям, то простого доступа к благоприятному внутреннему состоянию Как у как ощущение безопасности или спокойствия недостаточно. Мы знаем, что можем сознательно превратить эти временные состояния в черты своей личности. Этот процесс превращения приходящего состояния в свойства характера, проявление подлинной заботы о себе. Превратить состояние в свойство личности. Вспомните, что наш мозг, нацеленный на выживание, заточен на то, чтобы лучше запоминать болезненные переживания, чем приятные. Это предвзятость негативного опыта. Даже когда мы не можем вспомнить болезненную ситуацию во всех подробностях, что часто происходит при травмирующих событиях, они часто остаются в имплицитной памяти, формируя наши убеждения, ожидания и настроение. И наоборот, мы легко забываем многие из своих ежедневных положительных переживаний. Мы запоминаем некие высшие точки, эмоционально значимые моменты. Но большинство тех мгновений, когда мы чувствуем себя расслабленными, в безопасности, успешными, любимыми и испытываем доверие, остаются всего лишь приходящими состояниями. Для того, чтобы превратить желаемое состояние в черту характера, в устойчивое качество личности, нужно выполнить два шага. Первый получить этот опыт или распознавая его, когда он спонтанно возникает, или намеренно проявляя при помощи ресурсного якоря. В качестве второго шага следует направить полное и устойчивое внимание на это положительное состояние и на то самое ощущение, которое возникает вместе с ним. Психолог Рик Хансон называет этот второй шаг инсталяцией. Благодаря ему положительный опыт инсталлируется в нашу долгосрочную имплицитную память для будущего извлечения. Так то, что могло бы остаться просто преходящим состоянием, постепенно превращается в черту характера. Постоянно переживая это ощущение и насыщая его своим вниманием, мы используем нейропластичность мозга, чтобы радикально изменить восприятие себя и мира. Размышление. Инсталляция позитивного состояния. Инсталляция возможна всегда, когда позитивное внутреннее состояние Моменты спокойствия, уверенности, любви, защищённости возникают естественным образом или когда мы намеренно пробуждаем его. Как только оно возникло, выполните следующие шаги. Направьте внимание на это переживание, стараясь удержать его и пребывать в нём по меньшей мере 15-30 секунд. Позвольте ему наполнить ваше тело. Позвольте ему стать настолько большим, насколько это возможно. Используйте все органы чувств. Что вы видите и слышите? Как ваше тело ощущает касание, температуру, энергию, движение, вкус или запах тоже часть переживания. Подумайте о том, что переживание проникает в клетки вашего тела так, как свет наполняет комнату или вода напитывает губку. Почувствуйте, что впускаете в себя переживаемое ощущение. Отдаётесь ему. Задумайтесь о том, что в этом переживании представляется значимым. ключ к успешной инсталляции повторение вы получаете доступ к позитивному состоянию и инсталлируете его снова и снова практикуйте и когда чувствуете себя отлично и когда вы не в настроении или в лёгком стрессе каждый раз когда вы соприкасаетесь с таким состоянием как спокойствие или сила позвольте ему наполнить вас до краёв пребывайте в нём какое-то время инсталляция знакомство с ним сделает его доступнее в моменты столкновения с трудностями. Постепенно ваша практика становится сильнее. Умение превращать позитивные состояния в непреходящие свойства личности драгоценный подарок самому себе. Как бы мы ни увязли в таких эмоциях, как стыд или страх, усиление ваших внутренних ресурсов поможет вам изменить мозг, исцелить сердце и развить сознательность. Направляемые медитации в конце этой главы Засевая семена чувства безопасности и вручая свой страх, дают возможность непосредственно испытать это. Практика четырёх шагов и непреодолимый страх. Терри много лет практиковала медитацию, но когда её дочь Меган стала героиновой наркоманкой, практика перестала приносить ей утешение. Попытки сидеть в молчании и спокойствии часто приводили к обратному эффекту, запускали невыносимое возбуждение. Решительно настроенная спасти дочь, Тери провела 3 года на американских горках страха и гнева. Она платила за один реабилитационный центр за другим. Оплачивала аренду, консультации и пыталась найти Мэгган работу, и всё лишь для того, чтобы снова столкнуться с паутиной и лжи и очередными срывами. Иногда её дочь исчезала на долгие недели, оставляя Тери в состоянии паники, и появлялась лишь снова, оказавшись на дне. Отец, я нуждаюсь в помощи, обещаешь, что теперь всё будет по-другому. Тери знала, что поощряет зависимое поведение, но ничего не могла с собой поделать. Она жила с ужасом, ожидая звонка о том, что Меган в морге после передоза или что её изнасиловали и убили. Наконец, лучшая подруга Тери сказала ей: "Ты травмирована, тебе самой нужна поддержка". Тогда Тери начала ходить к психотерапевту и пришла ко мне за духовным наставлением. Я спросила её, что дарит ей ощущение связи с миром и спокойствие. Обычно молитва, ответила она. Я обращаюсь к матери всей вселенной, можно назвать её божественной матерью. Но теперь, когда я пытаюсь молиться, моё сердце охватывает страх, я едва могу дышать. Что помогло бы твоему сердцу дышать прямо сейчас, спросила я. Тарина мгновение закрыла глаза. Если бы кто-то мог разделить со мной этот страх, последовал ответ. Потом она взглянула на меня со слабой улыбкой. Жаль, что вселенная не может забрать этот страх себе. Тогда давай начнём с этого, сказала я. Хорошо? Она с готовностью кивнула и снова закрыла глаза. Позволь самому ужасному страху, который ты носишь в себе, проявиться в твоём уме. И теперь представь, что осторожно и почтительно, держащих в ладонях и помещаешь их в ладони божественной матери. Ты не избавляешься от них, скорее позволяешь чему-то гораздо большему, чем ты сама, помочь тебе. Попробуй визуализировать и почувствовать это. Можешь действительно сложить ладони чашей и поднять их. Тарис слегка наклонила голову, поднимая ладони. По её лицу заструились слёзы. Несколько минут спустя она опустила руки и хранила молчание. Я дышу утра сказала она. Моё сердце дышит. Мне невероятно тяжело и грустно, но появилось больше пространства. Моё сердце часть чего-то большего, и оно дышит. Тери нашла ресурсный якорь, образ и переживаемое ощущение этого молитвенного жеста, который приносил ей некоторое успокоение. Я попросила её ещё какое-то время сохранять молчание и неподвижность, такоесь вдыхание обращая внимание на то, как она себя чувствует, впуская покой в своё сердце и позволяя ему наполнить его. Я рекомендовала ей сделать это центром своей практики, вручать свои страхи божественной матери, своему ресурсному якорю, и потом погружаться в ощущение того, что они заботятся, инсталлировать позитивное состояние. Когда страхи глубоко укоренены и или наша повседневная жизнь всё время укрепляет их, Вам может потребоваться развивать ощущение безопасности в течение дней, недель или месяцев, прежде чем вы сможете перейти к полноценной практике четырёх шагов. И даже тогда очень важно остановиться и обращаться к своим внутренним ресурсам всякий раз, когда вы видите сигналы: "Это для меня слишком". Когда Мастер и встретились несколько недель спустя, Меган сбежала из очередного реабилитационного центра и полностью пропала с радаров матери. Тери была несчастна, но много молилась и сказала, что чувствует себя готовой направить внимательность и сострадание практики четырёх шагов на свой опыт. Я напомнила ей, что она в любой момент может обратиться к Божественной матери и вручить ей свои страхи. Тери начала с того, что распознала и приняла свой страх и боль. Когда она приступила к исследованию и спросила себя: "Во что я сейчас верю?", то услышала, как говорит себе: Не в моих силах контролировать или спасти её. Тереза сделала паузу, и я видела, как она постаралась дышать глубже. Тёмный кулак страха сжимается в моей груди, прошептала она. «И я должна просто наблюдать за ним. Потом, спустя пару мгновений, она добавила: Когда я ощущаю, что Божественная Матерь помогает мне держать этот страх, становится легче. Тери продолжила вдыхать интенсивность этого чувства, и что-то стало меняться. Она заплакала и свернулась на кушетке в позе эмбриона. Я теряю свою девочку, и ничего не могу с этим поделать. Тери столкнулась с болью потери, которая скрывалась в этом клубке страха. Минут 10 она сильно плакала, и когда успокоилась, я спросила её: Что сейчас необходимо скорбящей части твоего существа больше всего? Тери медленно села и пробормотала: "Прямо сейчас вода и салфетки". Она снова вернулась в пространство кабинета, ко мне, и немного успокоившись, добавила: "Эта часть меня просто требуется быть. Но она такая большая. Её нужно объять всей добротой вселенной". И снова я предложила Тери просто принять эту горечь и скорбь, позволить чему-то большему держать эти чувства и покоиться в этом переживании. Она какое-то время сидела, слегка раскачиваясь и обнимая себя руками. Потом мягко сложила ладони чашей и подняла их в жесте подношения, склонив голову. Спустя несколько минут я спросила: "Как ты себя чувствуешь, приняв эту скорбь и открывшись этой неизмеримой доброте?" Словно это ужасающая сердечная боль свободно плывёт в безграничном море сострадания. И присутствует ощущение покоя. Страх за Меган не оставил Тери, но внутренняя капитуляция позволила ей реагировать на происходящее мудрее. И хотя это разрывало её на части, она сказала нет, когда Меган снова начала умолять её о помощи, обещая исправиться. Ей стало ещё тяжелее, когда она обнаружила, что дочь стала заниматься проституцией, чтобы достать деньги на наркотики. Но глубоко внутри Тере знала, что не может спасти Меган. Вместо этого ей надо было быть открытой собственному страху и горечи и позволить им пребывать в море сострадания. Границы, которые установила Тере, заставили Меган сделать выбор, и она выбрала жизнь. В следующие 4 года девушка взяла на себя ответственность за свою жизнь и постепенно училась смотреть в лицо демонам, от которых убегала всё это время. Наше бесстрашное сердце. Мой опыт говорит, что страх никогда не исчезает полностью. Наша жизнь небезопасна, таково её свойство. Мы теряем любимых, отношения рушатся. Нас ждут неудачи на работе, наши тела умрут. Мир подвержен насилию. В конечном счёте нам совершенно не подвластны ни жизнь, ни смерть. Но как открыла для себя Тэри, можно переживать этот страх с радикальным состраданием. Страх это изменчивое состояние, можно поместить в большую нежность, в то свойство личности, которое выражает нашу самую глубокую природу. Через практику четырёх шагов мы можем открыть это сердечное пространство, любящее присутствие. больше, чем наше ограниченное маленькое я. Такое присутствие принимает нашу тревогу или страх, но не ограничивается ими. Когда я видела Терив в последний раз, она рассказала мне, чему научилась за это время. Я не могу контролировать жизнь Меган. У неё по-прежнему большие трудности, и я не уверена, что она с ними справится. Всё, что я могу это заботиться о ней, стараться ей помогать. А когда чувствую страх, сохранять присутствие. Когда я обращаюсь к божественной матери, возникает пространство любви и присутствия, способное вместить мой страх, вместить всю мою жизнь. Каждый из нас может научиться питать свои внутренние ресурсы и открывать своё бесстрашное сердце перед лицом страха. Наши ресурсные якоря могут быть очень разными. Мы можем думать о надёжном друге или духовном наставнике. а то как прислоняемся к дереву или скале или касаемся своего сердца направляя внимание на позитивное внутреннее состояние мы напрямую питаем нежное присутствие которое объемлет нашу жизнь медитация засевая семена чувства безопасности есть три основных метода которые помогут развить чувство безопасности внимание на тело и дыхание Мудрое и любящее послание и мысленное обращение к человеку, месту активности или воспоминанию. Первое. Тело и дыхание. Найдите удобное и устойчивое положение и направьте осознавание на тело. Почувствуйте, как ваша спина, ягодицы и ступни давят на стул или пол. Почувствуйте свой вес и силу притяжения. Почувствуйте, как земля держит вас. Просмотрите своё тело и расслабьтесь. Отпустите любое явное напряжение. Сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте его глубоким. Ваш выдох должен длиться примерно 5-6 секунд. На выдохе расслабляйтесь и не делайте паузу между ним и вдохом. Пусть ваше дыхание будет плавным и лёгким. Такое дыхание называется связанным. Оно эффективно успокаивает тело и ум. Мягко поместите ладонь, ладони на сердце, живот или щёки. Второе. Мудрые и любящие послания. Послания к самому себе, такие как я здесь, я с тобой. Молитвы, пожелания любящей доброты. Пусть я буду чувствовать себя в безопасности от внутреннего и внешнего вреда. Мантры или фразы с сакральным смыслом, такие как Ом Мани Падме Хум. Когда наш Ом пробуждается, мы открываем драгоценность сострадания. Третье. Мысленное обращение к человеку, месту активности или воспоминанию. Чтобы найти надёжный ресурсный якорь, задумайтесь над следующими вопросами: Обратите внимание на своё тело и почувствуйте, что дарит вам ощущение покоя. С кем вы чувствуете связь или общность? Чувство заботы и любви, чувство безопасности, защищённости, лёгкости. Просмотрите в поисках ответа свою семью, друзей, учителей, ценителей. Тех, кого вы знаете, и тех, с кем ни разу не встречались, но чувствуете связь. Тех, кто всё ещё жив, и тех, кто уже умер. Это могут быть и ваши питомцы, и архетипичные или духовные фигуры, такие как Будда, Гуаньинь или Иисус. Когда и где вы чувствуете себя как дома, в безопасности, расслабленно и уверенно? Подумайте о тех местах, которые вы воспринимаете как убежище: на природе, в храме или церкви, дом, в кофейне. Какое занятие дарит вам чувство безопасности и или силы? Обратите внимание, есть ли такое занятие, которое соединяет вас с внутренними ресурсами. Это может быть помощь другим, плавание, рисование, танцы. Какие события из прошлого, особенно переживания, напоминают вам о том, когда вы чувствовали себя сильным, уверенным и в безопасности? Это может быть любое достижение или освоение нового навыка, обучение или служение или взаимоотношения с другими. Обдумав эти вопросы, Выберите человека, место занятия или воспоминание, которое в настоящий момент дарит вам наибольшее чувство безопасности. Теперь это ваш ресурсный якорь, ваш портал в позитивное состояние. Сделайте внимание более глубоким и оживите этот ресурсный якорь, используя органы чувств. Например, если это человек, в присутствии которого вы чувствуете себя как дома, сделайте его образ ясным и близким. Напомните себе звуки и слова, которые он мог бы сказать, и вспомните ободряющее прикосновение или взгляд. После того, как вы получите доступ к своему ресурсному якорю, обратите внимание на чувства, возникающие в вашем теле: ощущения комфорта, лёгкости, безопасности. Закончите своё размышление, посвятив 15-30 секунд тому, чтобы инсталлировать эти позитивные переживания безопасности или защищённости. Направьте на них своё внимание и позвольте им проникнуть в вас и наполнить ваше тело. Медитация, вручая свой страх. Выполняйте эту медитацию каждый раз, когда испытываете тревогу или беспокоитесь о будущем. Обратите внимание, что происходит, когда вы вручаете свои трудности чему-то большему. Найдите удобное положение, закройте глаза. И постарайтесь отпустить присутствующие в теле напряжение. Распознайте и примите любые переживания тревоги или страха. Исследуйте их. Старайтесь почувствовать, где страх ощущается в теле сильнее всего. Сделайте этот шаг более глубоким, напрямую соединившись с ощущениями и открывшись им. Теперь подумайте о какой-нибудь благожелательной сущности или бесплотном существе. Боге, духе, вселенском разуме, Иисусе, Будде, божественной матери, природе. Представьте, что берёте все свои страхи и вручаете их этому существу. Вы больше не должны волноваться или справляться с ними в одиночку. Ваше маленькое я больше не несёт за это ответственности. Пусть ваши болезненные чувства окажутся в руках чего-то большего. Представьте и ощутите, как вы вручаете свои страхи. Можете воплотить это в реальном физическом жесте, подняв руки к небу и опустив голову. Как вы себя чувствуете, сняв с себя этот тяжкий груз? После практики. Как вы себя ощущаете, когда вам больше не надо решать никаких проблем? Попробуйте расслабиться и покоиться в этом безмятежном пространстве. Вопросы и ответы. Должен ли я проходить все 4 шага каждый раз, когда возникает страх? Не обязательно. Есть несколько вариантов в практике. Благодаря первым шагам распознавания и принятия, довольно часто возникает внимательное, открытое присутствие, которое помогает нам обрести равновесие и свободу прямо посреди страха или любой трудной эмоции. Другими словами, этих двух шагов может оказаться достаточно. Иногда, когда страх силён, и вы поддались ему, исследование поможет вам раскрыть слои уязвимости, а шаг заботы принесёт желаемое исцеление. Наконец, когда страх непереносим, начните с шага забота. Это позволит обрести чувство безопасности и защищённости в самом начале практики. Разве вручение наших страхов не лишает нас веры в себя? Не усиливает ощущение, что наши страхи слишком велики, и мы не можем с ними справиться? Если страх поглотил нас, это значит, что мы уже не справляемся с ним. Мы уже чувствуем себя уязвимой жертвой. Причина в том, что вверх взял наш нацеленный на выживание мозг, уменьшая связь с префронтальной корой, ответственной за разум, внимательность и сострадание. И хотя сначала может показаться, что мы вручаем страх чему-то вне нас, на самом деле мы используем своё воображение, чтобы заново соединиться с собственными ресурсами, со своей скрытой мудростью, со страданием и любовью. Вручение страха поможет нам обрести целостность. Как узнать, что я оказался за пределами своего окна толерантности? Я знаю, что есть опасность повторного получения травмы. Но иногда задаюсь вопросом, не стараюсь ли я просто избежать дискомфорта. Если у вас в анамнезе есть травмы и или проявляются симптомы посттравматического расстройства, кошмары, сильная тревога или паника, лучше воспринимать эмоциональный дискомфорт как знак того, что вы вышли за пределы своего окна толерантности. В противном случае, постарайтесь присутствовать в состоянии дискомфорта в течение какого-то времени. Наблюдая за тем, как дискомфорт раскрывается. Потом, если он становится слишком острым, обратитесь к своему внутреннему ресурсу за успокоением. Но постепенно, с практикой, вы обретёте достаточно равновесия и стойкости, чтобы принять свои страхи. Сохраняя присутствие, вы отменяете привычное избегание и обретаете большую лёгкость и свободу прямо посреди стресса. Вы расширяете своё окно толерантности. Мне кажется, что я действую под влиянием страха, но когда я медитирую, то не могу найти его в своём теле. Вы не одиноки в этом. Так проявляется защитный рефлекс, диссоциация страха и побег, в основанное на нём мышление и поведение. Нужна практика, чтобы намеренно открыться чувству страха. Когда во время медитации возникают вызванные им мысли, направьте дружелюбное внимание и дыхание на своё горло, грудь и живот. Обращайте внимание на любые ощущения скованности, болезненности, жара, давления, дрожи и предложите страху проявить себя. Будьте терпеливы, и вы постепенно узнаете, как он выражается в вашем теле. Тогда вы сможете лучше реагировать на страх, а не действовать под его влиянием. Я соприкоснулся со своими страхами в медитации, и это запустило симптомы посттравматического расстройства. Я боюсь, что меня разорвёт на части, если я буду продолжать. Стоит ли мне и дальше медитировать? Если вы столкнулись с симптомами посттравматического расстройства, то следует развить больше внутренних ресурсов, прежде чем продолжить работу с внимательностью и практику четырёх шагов. Как только вы укрепите доступ к внутренним ресурсам, то обнаружите, что ваше окно толерантности расширилось. Имеет смысл также проконсультироваться с учителем или психотерапевтом, который использует в работе внимательность и умеет работать с травмами. Он поможет вам скорректировать практику. Помните, что существует много разных видов медитации, и некоторые из них непосредственно развивают внутренние ресурсы спокойствия и благополучия. Возможно, вы уже знакомы с медитацией любящей доброты или сосредоточением на дыхании или медитацией во время ходьбы. Любая из этих практик поможет вам почувствовать себя более уверенной и спокойной в трудные времена.